Глава 30. До особняка графини они добирались больше конга, и не из-за препятствий, которые создавали верные доману отряды, а из-за того, что из герцогского дворца вместе с гленскими аристократами и дворянами Шли и жены некоторых из них, а также несколько несовершеннолетних юношей и девушек, в том числе и сестра Дебора, младшая виконтесса Олна Карлайцкая. Следом внушительной толпой плелись напуганные и растерянные слуги. «Из города, думаю, вы теперь и сами пробьетесь», сказала Вика графу Санаку Карлайцкому, командовавшему гленцами. «Да, Магиня, с такими силами, да еще в том бардаке, который сейчас творится в городе, мы доберемся без проблем». Он посмотрел, как графиня Налья что-то выговаривала своему капитану насчет лошадей и кивнул своим мыслям. «Коней, если сейчас всем не хватит, мы достанем, как и фургоны или подводы для рабов. Спасибо тебе, мы твои должники». Граф немного помолчал. Мой сын ведь знает, кто ты. Не отвечай, если не хочешь, просто знай, что не только при Гленском дворе, но и в Карлайте тебя встретят не как гостя, а как родственницу. Отец, я бы хотел переговорить с тенью. Долго стоять в стороне Дебор не выдержал. Разреши. Граф, улыбнувшись, отошел к группе дворян, которые что-то оживленно обсуждали с одним из офицеров на Алии. Судя по одобрительной улыбке, которой он уходил достою своего сына, граф категорически одобрял его знакомство с неизвестной могиней и готов был на все, чтобы это знакомство только углублялось. Вике стало интересно, а как бы отнесся граф к тому, если бы безродная простолюдинка решила окрутить его сына, Сразу бы переобулся или решил бы, что семье и Магиня с такими способностями нужна настолько, что и сына можно ей в жертву принести? «Нелла, я очень хочу, чтобы ты поехала с нами», — сразу взял он быка за рога. «Ты... ты же знаешь, что ты мне нравишься. Просто мне нужно сопроводить моего будущего сюзерена и отца с сестрой. Я бы остался». «В Амине, наверное, красивый город, прекрасное графство, как и хозяйка», – сиронизировала Вика. «Дебор, уже утро. Я должна возвращаться, пока карета не превратилась в тыкву». Вика и правда устала. Заклинанием «Малое исцеление» она полностью восстановила свои силы. Физически она находилась абсолютно в тонусе, но магия исцеления не действовала на разум Не могла ни исцелить обезумевшего, ни снять эмоциональный перегруз. Необходим был сон, даже такой величайшей могине, как она. А еще Вика сама не понимала, чего она хочет от Виконта и от того злилась. И на себя, и на него. С нали у нас совсем не то, что ты подумала. Мы друзья, к тому же она моя родственница. Тетя. За скрытым Дебор, конечно, не увидел, как саркастически Вика улыбается. «Я в курсе. Слушай, меня ждут. Береги себя. Пока. Да, тебе не кажется, что она старовата для тебя?» Напоследок уколола она шпилькой свою соперницу. Кроме того, что Налья старше ее виконта на пять лет, иных недостатков в графине Вика не разглядела. А ведь все время их совместного пути, когда Вики не приходилось устраивать нейтрализацию очередных отрядов противника, она внимательно присматривалась к графине Аминской и пришла для себя к неутешительному выводу, что Налья не только очень красива и очень богата, так еще и умна, смела, иронична и с твердым характером. «Подожди, Нелла!» Он хотел, видимо, взять ее за руку, по голосу точно определив, где она стоит, но поймал лишь воздух. Вика, и будучи видимой, легко бы извернулась. «Я обязательно вернусь за тобой, как только мои родные окажутся в глене в безопасности. Не знаю еще как, или под видом торговца, или в составе нашей армии, и если герцогиня решит мстить, но приду к тебе, как мне тебя найти?» «Викон Дебар, Наконец-то добрались!» Трое мужчин с обнаженными мечами в одеждах, сильно перепачканных кровью, подходили к особняку со стороны портового района. «Ого! Да тут уже нас много собралось! Где граф Кер?» – спросил их предводитель. Еще до того, как Вика и граф Кер довели людей до особняка графини, их отряд начал пополняться разрозненными группами и одиночками гленцев, которые смогли спастись от погромов. Не останавливался их приток и после. Граф Санак-Карлайцкий разослал несколько отрядов, чтобы те искали уцелевших земляков и направляли их сюда. Правда, наказал им слишком далеко от особняка не удаляться и стараться действовать скрытно. Задача поиска упростилась благодаря тому, что горожане к утру уже видели угрозу не в Гленцах, а в мародерах и в группах черни из Нижнего города. Сейчас здесь собралось довольно внушительное количество гленцев, свыше двух сотен, не считая их рабовый слуг, да еще егеря и маги Аминского графства. Так что уверенность графа как карлайтского в их успешном уходе из города Вика полностью разделяла. Дебор, коротко переговорив с тройкой только что подошедших дворян, продолжил свою беседу с Викой, что-то ей рассказывал, в чем-то убеждал. Только говорил он уже сам с собой. Вика к тому времени отошла на достаточно большое расстояние и не слышала, что он ей там говорил. Последний раз, посмотрев на своего Виконта и тяжело вздохнув, она сформировала конструкт прыжка. Возвращаться, проходя весь путь ногами, у нее не было никакого желания, да и резерв ее постепенно пополнялся. Уже четверть, как минимум, в нем опять есть. Хорошо иметь высокую скорость его восстановления. О своем Виконте она старалась не думать. Там все мысли были бы печальными. А нет, одна была хорошей. В амине Дебор точно не останется а от Глена до Вьежа намного ближе, чем до Амина, так что пусть хоть только географически, но к ней он будет ближе. «Я бы хотела с тобой переговорить. Считаю, что нам нужно кое-что обсудить, и я бы хотела с тобой познакомиться поближе. У тебя есть подруги?» – обратилась к ней во время одной из остановок графиня Налья. «Есть, да не про твою честь», – ответила ей тогда Вика на родном языке но невольно заинтересовалась, что же ей такого хотела сказать Налья. В подруге хотела заполучить. Интересно, это Вики было и сейчас. Может, стоило все же поговорить? Нет, не зачем, решила она. У нее пока другие планы, в которых нет места аристократки столь высокого уровня. А Дебор? А Дебор ей очень нравится, но решать он для себя должен сам. Она за ним бегать не собирается. Недалеко от площади справедливости, где она оказалась после первого же магического перемещения, четверо оборванцев явных обитателей Нижнего города избивали, вернее добивали какого-то мужчину. Один из оборванцев, испытывая затруднения при снятии небольшого золотого кольца с пальца мужчины, достал нож и занес, чтобы просто палец отрезать. Именно этот его поступок, а также дурное настроение Вики, так и не разобравшийся в своих чувствах и желаниях, заставили ее развеять уже сформированный конструкт следующего прыжка и устроить расправу над грабителями. Может, тот, кого они избивали, был плохим человеком и наживался на людях, а оборванцы, наоборот, были хорошими людьми, вставшими на пути грабежа из-за голода и угнетения, Вика не стала мучить себя еще и этими вопросами. Тому, кто занес нож с целью получения кольца, она ударом ноги во второй снизу позвонок от крестца перебила позвоночник. Остальных Вика убила ударами в висок, двоих костяшками пальцев руки, последнего носком ботинка. Уже собираясь вновь сформировать конструкт, посмотрела на первого оборванца, который с перебитым позвоночником пытался отползти в сторону, добила и его. «Я становлюсь зверем. Спать. Мне нужно спать», – думала она, оказавшись в сотне шагов от особняка макров. Оглядевшись и никого не заметив, Вика вышла из скрыта и пошла к воротам. Открывший калитку Рап увидел Вику, вылупился на нее так, что, казалось, глаза из орбит вывалятся. «Госпожа! Ты так и будешь меня на улице держать?» Вика с досадой толкнула превратника внутрь двора, переступила через порог калитки и сама ее захлопнула. Она представляла, как она сейчас выглядит со стороны. «Оборванная!» «Бедная, бедная ее дорогое и любимое платьишко, ведь даже поносить толком не успела, чумазая и злая. На месте этого раба она бы наверняка в обморок грохнулась при виде такого чудовища». «Где все?» – спросила она. «Хозяин с молодыми господами еще не вернулся, а хозяйка вместе с молодым господином Гнешем почти до самого утра не спали, ждали хозяина и вас». А вы все не приходили, буквально гонк назад пошли спать. Госпожа, что с вами случилось? Не твое дело, буркнула Вика. Кто тут мне покажет, где можно вымыться и лечь спать? Сейчас я скажу управляющему госпожа, и хозяйка, я слышал, велела сразу же ее разбудить, как только вы или хозяин вернетесь. Никого будить не надо. Свою комнату я и так знаю, лягу спать. Пусть только помыться организуют». В это раннее утро во дворе особняка не было никого, кроме нее и привратника. Только на конюшне возился какой-то сонный парнишка, видимо, один из помощников конюха. Естественно, никто ставить ее распоряжение выше хозяйкиных и не подумал. Едва она вышла из ванной комнаты, как сразу же угодила в объятия тетушки Араны. На красивом лице этой дородной женщины отражались все ее переживания прошедшей ночи. К приятному удивлению Вики, Арана на самом деле искренне волновалась не только за мужа и сыновей, но и за нее. Вика это очень тонко почувствовала. «Единый, Нелла, где ты пропадала? Мы тут места себе не находили. Ты бы хоть о брате подумала». Он даже плакал, еле его уложила спать. И то только после того, как отваром сон травы его напоила. Держу у себя запасы на такие вот случаи. С тобой все в порядке. О, -о, -о я видела твое платье. Тебя пытались изнасиловать. Аран, тетя Арана, устала, проговорила Вика. Со мной все в порядке, ты же видишь. Я просто очень-очень хочу спать. Правда-правда. Лучше скажи, с дядюшкой Ту и ребятами все в порядке? Вика еще до того, как задала вопрос, видела, что серьезную тревогу о муже и детях Арана не проявляет. Видимо, все у них в порядке. А спросила просто, чтобы, что называется, перевести стрелки. Недавно прислал раба сказать, что у них все нормально. Тетка пока говорила, успокаивалась. У них большой отряд, которым они гленцам путь в порт перекрывали. Только эти звери там так и не появились». Ой, Нелочка, прости, я заговорилась. Пойдем, провожу тебя до твоей комнаты. Я уже распорядилась тебе там разобрать постель. Гнеша я велела не будить, хотя он очень просил, но ребенок устал. Всю ночь волновался за тебя, а ты? У Вики сложилось впечатление, что Арана владеет техникой гипноза. От потока ее слова она чуть не улеглась спать прямо на полу коридора. Но все же до кровати она добралась. «Спокойной ночи, тетя», – пожелала Вика. «Да какая ночь, улыбнулась рано! Спокойного дня!» Тетка сама задернула плотные занавески, погрузив комнату в полумрак. Несмотря на то, что ей снилась всякая муть из мешанины образов нового и старого миров, выспалась Вика очень хорошо. Она бы и еще повалялась в постели, но от физиологии никуда не уйти – Хорошо, что в особняке Макров все продумано гораздо лучше и бежать на улицу не было нужды. При ее комнате спальни располагалась еще одна комнатка с крошечным оконцем, в которой стояла удобная креслица с ведром, под ним и тазик с наполненным водой кувшином на столике в углу. Там же имелся и небольшой кувшинчик с жидкостью с суррогатом мыла. «Кувшин и тазик». Это все же не умывальник и пришлось приспосабливаться. Вызывать прислугу для помощи не захотела. И так кое-как справилась. На кресле лежало уже платье, которое ей подготовила Арана вместо ее испорченного. Золотая женщина обо всем подумала. Но пользоваться ее подарком Вика не стала. Хватит с нее платьев. Пока, во всяком случае. Она достала из громоздкого шкафа свой брючный костюм, немного погрустила, что прошедшей ночью на ней был не он, и быстро в него переоделась. Перед уходом раздернула занавески и прижмурилась от хлынувшего в комнату потока света. Да поспала она нехило, уже давно за полдень. Гнеш выскочил из своей комнаты по соседству сразу же, как только Вика вышла в коридор. «Сестренка!» Он обхватил ее ручонками и разревелся. Какое-то дежавю. Вика вспомнила первый день, вернее, поздний вечер своего появления в этом мире. Гнеш тогда тоже так плакал. Она невольно почувствовала себя виноватой. Пустилась спасать своего виконта, Кабеля паршивого, бросив своих ставших по-настоящему родными людей. Так, все, прекрати, гнешь, погладила она его по волосам. Ты же у меня солдат, а солдаты не плачут, так ведь? Да, усиленно закивал головенкой солдат. А Рана тоже, видимо, была в ожидании, потому что появилась ненамного позднее гнеша. Нелочка, ты проснулась, смотрю. Тетка выглядела уже успокоившейся. «Спускайтесь вниз с Гнешиком, я распоряжусь насчет обеда, а то ты наверняка голодная, и твой братик тоже ничего не ел, хоть я и заставляла». Нелочка, Гнешик, братик... Вика подумала, что как-нибудь невзначай надо будет намекнуть тетечке Араночке, что не нужно с ними так вот сюсюкать. Все же они не просто шестнадцатилетняя девица и двенадцатилетний мальчик, а монстр от магии, и без пяти минут мастер мгновенных убийств. Нет, конечно, такие подробности никому знать не нужно, но вот и относиться к Вики и Гнешу как к детям малым тоже не следует. Внизу в едальном зале Вику ждала с объятиями еще и исцелованная ею Бента. Так вчетвером и сели обедать. После того, как поедим горячего, нам подадут торт, рецепт которого я взяла у винилины Тисел. «Оцените сами». Арана предвкушающе улыбнулась, заранее будучи уверенной в том, что торт им понравится. «Совсем скоро Туград с мальчиками придут, но я решила, что мы с вами их ждать не будем. Я же вижу, что вы есть оба хотите». Обед действительно оказался выше всяких похвал. И горячее, и закуски, и, конечно же, торт. И явно уважаемая винилина знала толк в сладостях. Вика уплетала все с огромным удовольствием, пока ее уши не уловили сказанную мимоходом информацию. «И своего разгильдяя и твоего я приказала хорошенько палками поучить», говорила Арана, собственноручно протягивая ей серебряную вазочку с вишневым вареньем. «Попробуй, это уже в этом году варили». «Понюхай, какой запах!» «Какой?» Вика едва не поперхнулась кусочком торта. «Какой разгильдяй!» «Боже или единый, какая же я дура!» Мысленно костерила себя Вика. Пристроила, что называется, своих друзей. А головой подумать. «Нет, Арана, конечно, замечательная женщина, но Руди и его семья – рабы. Они для тетки не люди в полном смысле этого слова. Когда новообретенная племянница попросила Арану пристроить в свой дом ее рабов, та, естественно, выполнила просьбу. Но как? Да просто поручила их присмотру своего управляющего. А кого управляющий направит на самые тяжелые и грязные работы? Конечно, новеньких, к тому же чужих рабов. «Руди, ты меня прости, дуру!» – винилась она искренне. «Я ведь совсем глупая в некоторых вопросах!» «Да ладно тебе, Нелла!» – усмехнулся он. «Забыла, как меня половинка избивал, а тут так, пощекотали немножко. К тому же ты ж меня уши исцелила, так о чем вообще говорить? Забудь!» «Ага, пощекотали, видела я результат этой щекотки!» – хмуро кашлянула Вика. Все, сегодня же домой, в гостях хорошо, а дома лучше!» Иди в комнату и давайте там собирайтесь. Желую снюра сейчас к тебе в комнату пришлют. Выйдя из сарая, где на куче сена лежали наказанные рабы, а раненого она исцелять не стала, оставив его самого приходить в сознание, живой и ладно, она подошла к управляющему. Рабынь моих с работ сними и отправь в комнату Крудию. Повышать на него голос она не стала, он просто добросовестно выполнял свою работу. «Я сделала что-то не то?» Вид у Араны был виноватый, хотя причину Викиного гнева она, похоже, так и не понимала. «Ну что ты, тетя, это я не то сделала». В этот момент к воротам подошли въежские герои, отстоявшие родной порт от мерзких гленцев, так там и не появившихся. Вид у Тугарда, как и у свона с Галом, был хоть и усталый, но гордый. Пришлось возвращаться за обеденный стол, чтобы не оставлять мужчин без благодарных слушателей. «Ты куда это собралась, Нелла? В городе сейчас очень небезопасно!» Тугорд пытался образумить Вику, изъявившую желание возвратиться домой. К его увещеваниям примкнула вся его семья. Но Вика была тверда в своих намерениях. «У нее есть свой дом, своя семья, свои друзья, которые пока еще нуждаются в ее заботе и защите». «За нас не переживайте», – упрямо мотнула она головой. «Мы возвращаемся домой. В конце концов, мы же не на другой планете живем, тут рядом, так что будем ходить друг к другу в гости». «Арана, мое обещание твоей подруге насчет лечения остается в силе». Гнеш и Руди с Желой и Нюрой, собрав вещи, ждали ее во дворе. «Ну что встали? Вперед!» – скомандовала Вика. Конец первой книги Читал Александр Чайцин январь 2021 года.